Глава 2. Достаточно для меня было, Господи, против этих обманутых обманщиков и немых болтунов, не от них ведь звучало слово твое. Достаточно мне было того вопроса, который уже давно еще с карфагенских времен любил предлагать Небридий. Все мы, слушавшие его тогда, пришли в смущение что сделало бы тебе это неведомое племя мрака, которое они обычно выставляют против тебя как вражескую силу, если бы ты не пожелал сразиться с ним. Если бы они ответили, что оно причинило бы тебе некоторый вред, то казалось бы, что ты уступаешь силе, и тебе можно причинить ущерб. Если бы они сказали, что оно тебе ничем повредить не могло, то исчезла бы всякая причина для борьбы» и такой борьбы, при которой некая доля твоя, порождение самой сущности твоей, смесилась с враждебными силами и существами, не тобой созданными, и оказалась настолько ими испорчена и изменена к худшему, что вместо блаженства очутилась в скорби и потребовала подмоги, чтобы вырваться и очиститься. Это вот и есть душа на помощь, которой пришло твое слово. Крабе свободная, к запятнанной чистая, к порочной святое, хотя и доступная пороку, как происшедшая от одной и той же сущности. Итак, если бы они сказали, что ты, каков ты есть, то есть сущность твоя, тебя выражающая, не может стать хуже, то все их утверждения лживы и отвратительны. Если же они скажут, что может, то это ложь, от которой с первого же слова надо отвратиться. Примечание. Борьба между царством света и царством мрака — основное положение манихеев. Вопрос небридия наносил их учению ощутимый удар. Блаженный Августин воспользовался его аргументацией в публичном диспуте с одним, избранным по имени Феликс, видя, что логическим выводом из манихейства является признание божества, которому можно нанести ущерб, Феликс отрёкся от манихейства. Конец примечания. Этих доказательств достаточно против них, кого всячески следовало изблевать, освободив от их гнёта своё сердце. Они не могли вывернуться из этого противоречия, без страшного кощунства сердечного и словесного, заключавшегося в подобных мыслях и словах о тебе.